365 июля 7. Надо найти в себе мужество взглянуть жизни правде в глаза. Да, да. Земное благополучие и восхождение духа несовместимы. Да, да, да. Надо оставить расчёты на то, что кончатся трудности и неприятности и начнётся довольная и спокойная жизнь. Да, да, да. На счастье. земной и радости земли надежда на доставить надо, надо решимостью и силой в себе найти примириться с тяжкой нагрузкой земною и выбросить из головы мысль о том что вот придёт время и всё будет хорошо и благополучно может ли спокойствие и равновесие коваться в сытом довольстве и жизни без печали но явить равновесие в трудностях и огорчениях будет победой Надо победить и достигнуть. И у человека счастливого по земному, и у трудника участь одна. И счастливые условия жизни, и жизнь полную трудностей и испытаний обоим придётся оставить и расстаться со всем, что в ней было. Один сделает это имея богатый опыт и приобретя качества. Другой с пустыми руками, ибо благополучие не даёт накоплений. Вопрос ставится прямо: или нахождение духа и приобретение опыта, и умножение сокровищ чаши, или жизнь впустую даже расточение без того малого, что было. Но главное вооружиться неприложенным знанием, что кроме пути испытаний, слёз, огорчений, трудностей, ударов нужды, напряжения и борьбы, другого пути восхождения духа и возрастания накопления сил быть не может. Всякое желание облегчения, всякое сетование, недовольство, всякое возмущение и нежелание примириться с этим порядком вещей будет отклонением от цели и показателем непонимания путей духа. Надо, надо в духе стойко и твердо принять невозможность иного пути. и всё это встречать как должны, как законно, и как именно то, что неизбежно сопутствует подъёму. И приняв достоинство сохранить, бодрость сохранить, подвижность сохранить, сознание силы сохранить и сохранить даже радость. Все качества сохранить и не только сохранить, но и приумножить. И духом не падать ни при каких противных обстоятельствах. Через всё это надо пройти. огней не теряя. Трудно расстаться с надеждой на облегчение условий жизни и бодрость и живость всё же сохранить. Что самое ценное в человеке? Сила духа. Можно представить себе человека, из всех огней испытаний вынешившего эту силу, и не только сохранившего, но и приумножившего её. И можно представить себе человека духом утонувшего в благополучии и закончившего жизнь ничтожеством духовным. К точке конечного пути оба приходят. Всё земное оставив позади, один с богатством, другой нищим духовно. Можно в жизни ощущать себя воином. Кругом свищут пули, рвутся снаряды, смертью вечно ожидают на каждом шагу, в каждом мгновении. Уже о вещах обычных и думать совсем не приходится. И не о себе, но о выполнении задания, все мысли и все воля направлены к тому. Опытный и мужественный воин себя не теряет. Бесстрашие хранит, готов улыбнуться и даже пошутить при даже небольшой передышке. Есть даже и такие, которые радостно и с подъемом идут в бой и успешно выполняют задание. Воин духа задание дает себе сам. И на жизненном поле битвы бодрости и сознания нерушимости своей не теряет. Не боится он жизни, и смело и гордо встречает её яростной волной. Не диво раскиснуть на арене жизни, сломиться и поникнуть духом, но в духе устоять, несмотря ни на что, будет большой победой. Ведь не требуется что-то сломить, что-то внешне подчинить своей воле. Духом надо устоять под ударами волн в жизни земной и тяжелой. Кесарево кесарю, земное земному, но внутренне в духе устояв перед лицом всех и каких бы то ни было обстоятельств утверждать свою силу внутри и сказать себе, «А я все-таки не поддамся, не склонюсь, не поникну духом, будет решением правильным». Не в том дело, что будет или чего не будет, а в том, чтобы, когда это будет, пройти через это должным образом и с честью, как солдат через бой тяжкий и опасный. Будем встречать и хорошее, и плохое твердо и спокойно, ни на миг не утрачивая равновесие. К чему нам хорошее, если оно лишь противоположный полюс неизбежного плохого? Научимся презирать и то, и другое, как недостойные того, чтобы вывести дух из состояния равновесия. Именно. Научиться и в радости, и в горе хранить одинаковое состояние духа. Но так как в горе, несчастье и неприятностях это трудно, то будем учиться сперва хранить его при условиях им противоположных, с тем, чтобы убить силу их противоположного польза. Не радуюсь при получении вещи, не будет человек печалиться теряя её. Так найдём выход из безвыходного положения, когда осознанность неизбежности тернистого пути. По закону двойственности одних терний быть не может, но и радость в земном их противопоположению можно убить в зачатке. Иначе к радости надземной не приобщиться. Именно над властью двойственности На сознанием надо подняться. Неравнодушие и уподчиство, на безстрастие, но равновесие, но непоколебимое равновесие духу утверждается этим путём. Разменные монеты жизни и жизненные условия имеют две стороны: на одной горе, на другой радость. Принимая её, помните о двух сторонах. Не обманывай себя лишь той, которая видна в данный момент. Во многом познании много печали. Но пусть мудрость сопутствует ему, Мудрость, вооруженная могучей силой равновесия духа И бесстрастия из него вытекающей. Жертвой великой именуется он, Принявший на себя ответственность за землю. Помните, в мире будете иметь скорбь, И через эту скорбь надо пройти. На земле плач и скрежет зубовный. Печали земли не коснуться нельзя. так в путь восхождения духа. Открытыми глазами надо смотреть жизни в лицо, не обольщаясь надеждами на призрачное благополучие. Ягнята на лугу радостно скачут, но не скачет мудрец. Не радуйтесь ничему и не будете плакать. Говорю о земном. Радость мудрости, особая радость. Она может коснуться, когда равновесие духу утвердилось непоколебимо. но эта радость будет уже не о себе движения в астральном проводнике уявляются в двойственной форме радости, горя, любви, ненависти, улыбки, слёз сознание подчинённое тирании астрала мечется между этими полюсами своих крайних выявлений метание сознания надо остановить за кратковременным пребыванием на одном полюсе следует вынужденное пребывание на другом Астрал надо обуздать, прыжки сознания остановить, обуздать спокойствием и равновесием. Сколько бессмыслной радости и смеха уявляют люди, и, конечно, столько же слез. Говорится о недовольствах, жалобах и прочих недопустимых явлениях, но противоположный полюс, обусловлюющий их возникновение, обычно упускается из вида, а надо изъять оба. Нельзя изъять только один, другой утверждаю. Можно подходить с любого конца, но легче с положительного. Всё время имеет в виду полюсность ярой астральной оболочки. Ёлка одинакова зимой и летом, у ёлки и будем учиться. Иначе через скорби земные сил пройти не собрать. К овладению с собою ведёт учитель. Учитель предупредил, что радость земная уйдёт, Учитель на путстве дает о новом понимании жизни и на новом понимании пути.